Глава 12. Моджо. Пиджак сидел на ящике в котельной Сосиски с бутылкой Кинг-Конга в руке. Он уже не торопился. Утреннее разочарование от погони по двору за Бренди, пока его не уничтожил суп, смягчилось благодаря технической остановке в штабе Сосиски. Сосиски нигде не было видно, но это ничего. Пиджак провёл здесь всё утро. прохлаждаясь на пару с конгом. Теперь ему полегчало. Он выдохнул. Не торопимся, думал он счастливо, сжимая бутылку. Подумывал в статьь посмотреть на часы, но мог догадаться о времени по углу падения солнечных лучей через подвальное оконце. Вторая половина дня. Он потянулся и зевнул. Пожелая дама Сильверстритч дала его на работу в саду уже минимум два часа. Он попытался вспомнить ее имя, но не смог. И бог с ним. Итальянское кончалось на и. И платила она наличными. Вот что главное. Она не особо возражала, если он опаздывал. Если он опаздывал, то и уходил позже. Но в последней неделе она как-то не твердо стояла на ногах. Старее им, думал он сухо. Чтобы хорошо стареть, нужно иметь силы. Он уже думал отставить конга в сторону и выходить, как вдруг появилась Хетти. Если собираешься допикать из-за того, что случилось сегодня на празднике в честь супа, то даже не начинай, сказал он. Она горестно рассмеялась. Да мне всё равно, что ты там надела, сказала она. Штука в том, что если на тебя плюют, то уже без разницы, что ты ещё натворишь. Это кто ж на меня плюёт? Никто на меня не плюёт. Ты сам на себя плюну. Иди нафиг со своими глупостями. Мне пора на работу. Ну так иди. Если мне хочется задержаться на стаканчик, пока я размышляю, как бы снова взяться за бейсбол, то это моё дело. Местные детишки ни во что не ставят твой бейсбол, сказала она рассудительно. Тебе откуда знать? Ты за все 10 лет не видел ни одного матча, который я судил. Ты меня все 10 лет не приглашал, сказала Анна. Он усёкся. Как из большей частию истории в его взрослой жизни он не помнил в точности, как обстояли дела, потому что был пьян, так что ответил. Я был лучшим судьёй в истории Косхаузес. Я всем приносил радость, только не своей жене. Да иди ты. Мне было одиноко в браке, сказала Анна. Хорош плакаться, баба. Еда на столе, крыша над головой. Чего ещё тебе надо? И где, кстати, церковные деньги? Я из-за них хлопот не оберусь. Он поднял конк к губам и с шумом сделал большой глоток. Она молча наблюдала, а потом сказала: "Ты виноват не во всем. Естественно, это я что ли деньги спрятал? Я не о том", сказала она почти меланхолично. "Я говорю о давних деньках твоего детства. Об тебя только и делали, что вытирали ноги. Ты никогда не жаловался. Это я в тебе и любила. Ой, женщина!" Родители моих не трожь, они давно мертвы. Она задумчиво наблюдала за ним. И вот ты здесь, сказала она грустно. Старик, пояснишь, у безбольного поля смешишь людей? Даже мальчишки уже за тобой не идут. Ещё побегут, когда я загоню их на поле. Но сперва надо снять претензии насчёт капусты рождественского клуба. Ты держала деньги в зелёной коробочке, это я помню. Где она? В церкви много денег. Тобешь коробочка в церкви. Нет, дорогой, она в Божьих руках, собственно, в Его ладони. Это где женщина? Ты бы вынул из ушей бананы, сказала она уже раздраженно. Хватит меня за нос водить, черт тебя дери! Пастор заявляет, будто церков вложила фон три тысячи долларов. Вруны теперь как на деревьях растут. В пяти концах утром по воскресеньям про деньги каркает больше народу, чем приходит в пасхальный месяц, и все облизывают на эту коробку. Джикс Визерспун говорит, что отдал 400 долларов, а у этого дурака в кармане не извинело больше двух пятицентиков с тех пор, как Мафусаил женился. И что мне прикажешь делать?" она вздохнула. "Если любишь человека, его слова должны быть для тебя так важны, что будешь слушать внимательно. Да что ты городишь? Я говорю то, что ты хочешь услышать, дурень." И пропала. Несколько минут он дулся. В церкви денег не было. Они сосиски обыскали маленькую постройку раз 10. Хотелось пить, и он перевернул бутылку конга, только чтобы обнаружить, что в ней ни капли. Но в этом подвале были и другие значки радости. Он поднялся, припал на колени и пошарил рукой под ближайшим буфетом. Ничего не нашёл и тут услышал за плечом звук открывающейся двери и увидел затылок сосиски, который вошёл и скрылся из виду за большим генератором на другой стороне подвала. Сосиска, окликнул он. Ответа не было. Он слышал, как сосиска кряхтит и гремит инструментами. Тогда сказал: от меня можешь не прятаться. Я еще не запамятовал, что где-то здесь три уптылки Конго. Словно в ответ что-то затрясчало, и огромный генератор заревел, наполнил шумом помещение. Пиджак поднялся и прошаркал вокруг, обнаружив за генератором сосиску чуть ли не распростертого низ. по плечу в недрах древнего ревущего электрогенератора той же самой модели, что поставила в тупик Руфуса в котельный вочхаусес. Сосиска вытянулся на боку, мрачно зыркнул на пиджака, потом опять вернулся к генератору, который горестно заикался. Пиджак взял ящик и поставил рядом. Сосиска лежал без шляпы. Его голубая форма жил конторы была потрёпана и заляпана смазкой. Он снова посмотрел на пиджака и обратно на ревущий двигатель, не произнёс ни слова. Пиджак перекричал грохот: "Прости, Сосиеска, я сам пойду в полицию, чтобы всё было честь по чести. Объяснюсь и спрошу, когда мне покинуть город". Сосиеска усмехнулся, не отрываясь от ревущего двигателя: "Ты и дурак дураком. Я не думал никаким видом или манером втягивать тебя в эту чепуху, Сосиеска". Тогда сосиска просветлел и вынул из внутренности машины длинную руку для рукопожатия. Но пиджак только уставился на нее из-под лобня. Я же извинился, чего ты мне левую руку суешь? Знаешь ведь, что не к добру. А, прости, сосиска торопливо вынул из генератора правую. Удовлетворенный пиджак пожал ее и уселся на ближайший ящик. Где Конг? перекричал он шум. Сосиска залез под ближайший верстак. И извлел стеклянную бутыль объемом с кварту, полную прозрачной жидкости. Осторожно подтолкнул к пиджаку, потом вернулся к генератору и стал всматриваться внутрь. Это хрен от тени трубается каждую неделю, сказал он. У Руфуса в Олдхаусе стажа беда, прокричал пиджак. Эти проекты строили в один год. Одинаковые квартиры, туалеты, генераторы, все хлам они генераторы. Но я о своих забочусь. Руфус говорит, что у к ней в генераторах, а в злых духах. Сосиска хмыкнул, что-то подкрутил и механизм снизил уровень децибелов до приемлемого. Никакие это не чертовы духи. Крысы, может муравьи? Не в это время года. Даже муравьи не такие дураки, чтобы лезть в эту штуковину. Проводка хреновая, вот что. Древняя, как Махусаил, да и не химически с ней. Тот, кто это собирал, одной рукой дёргал себя за причёндалы, а второй химичил с проводами. Пиджак снова отпил из бутыли и протянул её Сосиский, который сделал долгий глоток, вернул сосуд Пиджаку и снова уставился в нутро старой машины. Такой придури ещё свет не видывал, сказал он. В этом здании 32 квартиры. Эта штука подаёт электрический ток только в 4 и подсоединена к другой. он кивнул на второй большой генератор на стене в противоположном конце помещения, отделённый от первого морем забившего подвал хлама: старые раковины, кирпичи, мёртвый сор, велосипедные запчасти, швабры, туалетные запчасти и старые деревянные часы с маятником. Видать, строил кто-то пьяный в дым, раз так их раскидал вместо того, чтобы сделать всего один. Сосиска снова отпил, поставил бутылку на пол рядом с генератором. Сунул длинный руки в механизм и скрутил вместе два провода. Генератор подавился, сперва закашлялся, потом снова запыхтел. Мне надо как-то возместить церковные деньги рождественского клуба сосиска. Это меньше из твоих бед. Ой, не начинай опять. Мы тут о нешуточных деньгах говорим. К этим мне никогда не рассказывал, сколько хранится в той рождественской коробчонке или где она её спрятала. Или кто в нее вкладывался? А теперь пастор Гос заявляет на голубом глазу, что там три тысячи долларов. Куча народу клянется, что давали деньги. Это не считая четырнадцати сотенных, которые подкинул я, сказал сосиска. Ну очень смешно. Ничего удивительного, что ты видишь приведение Хэти пиджачок. Я бы тоже струхнул, если бы с меня требовали такую сумму. Тебя обложили со всех сторон. Ты же запер за собой дверь, когда входил. Против меня Димс ничего не имеет, ну не считая детского плача. В мире нет хуже звука, чем когда старик за работу умоляет пощадить его жизнь. Что мешает Димсу ввалиться сюда с пушкой? Брось переживать по ерунде, сказал пиджак. Никто за мной не следит. И я разговариваю не с привидением Хэти. Это меня заедает моя та сосиска. Я разговариваю с моей той. Моя та не привидение, а Моджо это ведьма, мозги морочит. Выглядит как человек, но на самом деле не человек, а просто ведьма. В старики народи не только об этом и рассказывали. Ведьма может принять любое обличие. Вот откуда я знаю, что это не моя дорогая Хетти со мной разговаривает. Она никогда так не говорила, не обзывала с идиотом. Это всё ведьма. Сосиска рассмеялся. Вот потому я так и не женился. Мой дядюшка Гас женился на такой дивахе. Встретил диваху в ту скалузи, а потом распревался с её папашей. Одна его корова поела на поле у папаши кукурузу. Он требовал за кукурузу 40 центов. Дядюшка Гас ни в какую. Жена на него орать, а он всё ортачился, а потом она померла и навела на него порчу. Такого моджа я в жизни не видал. Грудина у него раздалась, как куря грудка. По бокам головы волосы разгладились, а на макушке торчал чуб. Чудной на вид стал нигер. Так и ходил как петух до самой смерти. Что ж, он просто не расплатился с её папашей, спросил пиджак. А уже поздно было, сказал сосиска. 40 центов мод же не остановит. Как начнётся, тулу ж только 400. На него, видите, жена тоже навела мыту, как Хетти на тебя. С чего ты взял, что это была Хетти? Неважно кто, надо это развеять. Дядюшка Газ свою порчу развеял, когда взял церковную улитку и мариновал в уксусе семь дней. Тоже можешь попробовать. Это у вас в Алабаме так модж развеивают, сказал пиджак. Прошлый век. В Южной Каролине кладешь вилку под подушку и расставляешь ведра воды на кухне. Этим любую ведьму шуганёш. Не, сказал сосиска. Обмакни собачий зуб в кукурузную кашу и носи на шее. Не, взойди на холм с руками за головой. Ссунь ладонь в банку кленового сиропа. Брось запарок посевную кукурузу и шелуху от фасоли. 10 раз перешагни через шест задом наперёд. Проглоти три камешка. Так они разорялись несколько минут, мели и способами прогнать ведьм, обсуждая моджи, пока вокруг кипела современная жизнь величайшей метрополии в мире. На Земле ревели Бруклинские автомобили. В ратуше в двадцати кварталах от них президент Бруклинского бюро принимал Нила Армстронга, первого человека на Луне. Во Флэшинге, что в Квинсе, Нью-Йорк Мэдс, бывшие безбольные мальчики для битья, а теперь звезды, разогревались перед игрой на стадионе Ши под взглядами телекамер и пятидесяти шести тысяч человек на трибунах. В Манхэттенском верхнем Вестсайде. Бела Абзук, эксцентричный еврейская Конгресс-вундер обсуждала со спонсорами баллотирование в президенты. Тем временем два старика в подвалах листали самогон и состязались в моджа. Никогда не отворачивайся, когда мимо скачет лошадь. Брось дохлую мышь на красный коврик. В четверг подари за зно без зонтик. Подуй на зеркало и обойди с ним дерево десять раз. Они дошли до способа, который велел ставить керосиновую лампу в каждое окно каждого второго дома на четвёртый четверг каждого месяца, когда генератор словно сам по себе дико взревел, печально икнул, поперхнулся и издох. В подвале наступили сумерки, свет затух и погас бы совсем, если бы не второй генератор, что бурчал дальше, питая единственную лампочку в дальнем углу подвала. Она сияла ярко, как и знак выхода над дверью, через которую вошёл пиджак, плотно закрыв её за собой. Но «Ну, молодец, проворчал Сосиска, почти кромешной тьме, принёс с собой ведьм, сглазил мне тут всю машинерию. Он присел, пошарил в генераторе, что-то подкрутил, генератор жалко закашлялся, заикнулся и снова заворчал. Загорелся свет. Пиджак недёуменно уставился на генератор. Тот ревел громко, как никогда, на необычной скорости, дребежжа так, что Сосиски пришлось перекрикивать во всё горло. "Кажись, закоротило", переорал он рёв. Пиджак кивнул. "Но если он подсоединён к четырём квартирам наверху", заорал он. "Чего здесь-то свет погас?" "Что? Забудь", крикнул он. "Мне пора на работу". Где моя судейская форма? Что? Пиджак показал на ревущий генератор, сосиска присел, подкрутил настройки, рёв снизился на децибел. Скорточек тот повторил: "Что? Я снова берусь за бейсбол", сказал пиджак. "Мне нужна судейская форма, помнишь? Я знаю, что она где-то у тебя". "На кой чёрт она тебе сдалась?" У нас нет подающего. Наш звёздный подающий остался без уха и точит зуб на тебя. Пиджак снова раздражённый, отпил ещё кинконга. Просто дай её сюда и всё. Она же там, где ты её оставил, сказал Сосиска, забирая бутылку и кивая на кладовку в дальнем углу. Пиджак осмотрел гору мусора, громоздящуюся между ним и кладовкой, опустил глаза на свой клетчатый пиджак. Пока буду пробираться весь из гвоздыюсь. Сосиска цыкнул зубом, отдал бутылку пиджаку и исчез под какофонию барахла. Несколько лязгов, кряхтений, пинков и тычков спустя он вернулся с чёрным пластиковым мешком и бросил его на пол. Тут генератор издал ужасный грохот, кашлянул, икнул, заискрил и снова сдох. А следом сдох и второй. В этот раз подвал погрузился в полную тьму, не считая знака выход над дверью. Дверью, которая, чего никто из них не заметил, теперь была приоткрыта. Твою там маму, сказал в тишине Сосиска. Видать, этот закоротил тот. Подай-ка фонарик, пиджачок. Не то, чтобы я его обычно с собой ношу, Сосиска. Стой на месте, я гляну, генератор на той стороне. Залязг голосел сильнее, пока Сосиска пробирался к другой стене подвала. Пиджак беспично отпил свой конг, нащупал ногами ящик и присел. Никто из них не увидел высокую фигуру в косухе, проскользнувшую через дверь под знаком выход. "У тебя так каждый раз?" спросил в тишине Пиджак. "Так, никогда", сказал Сосиска с другого конца. "Знамо дело, когда ты призываешь ведьмы и всё прочее". Пиджак слышал, как он ругается и кряхтит. Потом расслышал шорох у двери и бросил взгляд. В свете знака он увидел или подумал, что увидел, движение тени. Сосиска, окажись тут кто-то? Готова? позвал Сосиска. Так, за генератором, где ты сейчас есть, находится щиток. Зайди за генератор и щёлкни, когда я тебе скажу, тогда свет вернётся. Чем щёлкнуть-то? Переключателем за генератором, у которого ты стоишь. Пощупай там у генератора и щелкни, сказал сосиска. Тогда заведутся сразу оба. Я же ничего не понимаю в переключателях. Поживее, пиджачок. Наверху тридцать две квартиры. Негры готовят капусту и яичницу и собираются на работу. Там нет ничего сложного, пиджачок. Просто зайди за генератор, подними руку и найди толстый кабель, который из него выходит. Следуй за кабелем до стены, найдешь там ящик. Открой ящик и один раз включи и выключи переключатель. Если ты не против, я бы лучше поджарил тебе мозги, что у меня ещё остались в искорём, ответил пиджак. Ни черташ не видно. Плюс ещё тут кто-то. Давай, давай, пока дурни сверху не примчались поднимать скандал. Да я ничего не понимаю в щитках. Там током не ударит, сорвался сосиска, стараясь скрыть нетерпение. Всё заземлено. В том генераторе 240 В, в этом 220. Он помолчал, потом добавил: "Или наоборот. Ты уж определись. Просто иди и щёлкни этим расстреклятым выключателем. Будь добр. Не о чём переживать, пиджачок. Предохранитель с моей стороны, весь ток с моей стороны, а не там, где ты. Если всё с твоей стороны, может, у себя и переключишь? Аксти, снигир, и поторопись, пока негры не прибежали и не принялись орать, или того хуже, звонить жилищникам". Ладно, ладно, раздражённый сказал Пиджак, нащупал в темноте генератор, провёл рукой по стенке за ним, пока пальцы не нашли толстый провод. Схватился за провод, прошёл по нему до стены и обернулся, чтобы обратиться к Сосиске. И тут снова заметил, как тень человека пересекает свет от знака "Выход" и движется на середину комнаты. В этот раз Пиджак не сомневался. Сосиска, включай давай, тут кто-то. Ты включишь или нет? Ладно, ладно. Что там надо сделать с проводом? Забудь про провод, он тебе не нужен, щёлкай выключателем. Точно, провод не нужен. А соединённый такой. Со стороны сосиски последовала долгая пауза. Я что, забыл его перевязать? пробормотал он. Что перевязать? Провод. Их тут два. Провода Ильича и тех и других. Сейчас этим голову не забивай, крикнул Саси, катеряя терпение. Просто найди ящик любой, щёлкни выключателем в любом ящике, в каком нащупаешь, и проследи, чтобы провод не касался генератора. Я тут придерживаю открытый дверцу генератора, долго я не удержу, пиджачок, она тяжелённая, на пружине. Но провод, забудь ты про провод. Я же говорю, всё заземлено. Что значит заземлено? Нигер, тебе ещё урок математики и марширующий оркестр не нужен. Просто щёлкни долбаным выключателем. Я всё налажу, когда загорится свет. Поживее, пока весь дом не избежался на расправу. Пиджак выбрал ближайший ящик, открыл и пощупал внутри. Там было два переключателя. Не зная, что делать, он положил оголённый провод на генератор и рванул оба. Что-то заискрило, крякнуло, а потом визгливо взвыл человек. Когда раскочегарился рёв генератора и вернулся свет, пиджак увидел, как в воздух подлетают два ботинка. С другого конца подвала подошёл рассерженный сосиск, матерясь на ходу и грохоча по горам верстаков, шлакоблоков, раковин и велосипедных запчастей. Ну ты чего, пиджачок? Так трудно переключателем щёлкнуть. И тут молча замер и уставился распахнутыми глазами на что-то посреди пола. Пиджак перебрался через хлам со своей стороны, и оба встали над Эрлам, стрелком банча. Он лежал на взнич без дыхания в черной косухе, опаленный там, где через него прошло электричество. На запястье торчали блестящие часы с разбитым стеклом, а рука крепко сжимала револьвер. Господи Боже, сказал сосиска, это же тот хмырь с праздников честь супа. Как он так скоро вернулся? Я думал, его унесли к хренам подальше. Пиджак уставился на дворника. Он помер. Сосиска присел, поискал на шее Эрла пульс. Пока живой, сказал он, он бы и носа сюда не казал, если бы ему дали выпить бренди вместо того, чтобы позволить супу, а товариц той бутылко его по голове. Вызовем полицию. Ни за что, пиджак. Жил контора все повесит на меня. Ты же ничего не сделал. Подумаешь? Как карта не ляжет, а если полиция нагрянет в жилконтору, значит, им придётся писать заявление, а значит, им придётся работать, а не просто дрыгнуть и чи и гонять любого, кто их потревожит, мигом сопровождают на выход. Я останусь без работы. Он посмотрел на Эрла. Надо его убрать, пиджачок. Давай его вынесем. Не буду я его трогать. Зачем, подвоем он сюда припёрся? Азбуки тебя учить. Он тут шныряет с пистолетом. Это его на тебя науськал Димс. Димс подсан, сосиска. А это мужик, плюс у малыша Димса денег не хватит, чтобы кого-то нанимать. Малыш Димс рассекает на файерберде, правда? Боже, а мальчишка ушёл и надо же? Чёрт, возьми пиджачок, я сейчас возьму свою безбольную биту и прогоню тебя в эту самую чёртова дверь. Притащил мне проблем, теперь его надо выносить, и ты мне поможешь. Ладно, ладно. Нечего так разоряться. Но Сосиска уже пришёл в движение. Выволок из кучи хлама посреди пола четырёхколёсную тележку, подкатил к Эрлу, а потом присев, снова проверил его пульс. "Меня этот генератор уже бил током", сказал он. "Он придёт в себя не сразу, но будет в порядке, а пока пусть проваливает отсюдок к дьяволу". Они взялись за дело. Через 20 минут Эрл очнулся в подворотне за семнадцатым корпусом. Он лежал на спине. От обожжённой косухи воняло сгоревшими волосами. Руки до того болели, что он испугался, что сломал сразу обе. Голова с шишкой на месте, где его вырубила бутылка, гудела так, словно её долбили отбойным молотком. Он поднял правую руку, от чего в плечо стрельнула боль, и посмотрел на часы. Стекло разбито, часы сдохли. Он пошевелил левой рукой, убедился, что она слушается, и достал из левого кармана пистолет. Отметил, что все патроны из него вытряхнули. Сунул обратно в карман и сел. Стопни промокли, как и ноги. Он обмочился, посмотрел на небо и окна над головой. Но он не видел, чтобы на него глазили люди, но по положению солнца знал, что день в разгаре. Эрла опаздывал. В полдень ему полагалось забрать вчерашнюю выручку у уличных дилеров банча в Bedstey. Он медленно поднялся на ноги, пока ныл каждый мускул, и вдоль стеночки поковылял к близлежащей станции Silver Street. Казалось, что он от того гляди рассыплется, но приходя в себя, он шевелился всё быстрее, попутно высматривая великана, который сопровождал его этим утром. Нужно было добраться до Bedstey, чтобы собрать наличку для банчи, а потом направляться домой к боссу. Меньше, что он теперь мог явиться с баблом. Может хоть за это босс его не убьёт.